Он смотрел не мигая, не желая верить своим глазам. На каждом размещался обрубок человеческого тела, от колен до талии. Одня обрубки принадлежали мужчинам, другие женщинам. Среди последних было несколько с выпирающими животами, словно они были беременные. Выше талии и ниже колен не было ничего. отдаленно напоминающего плоть, только пульсрующие трубки. Это казалось нереальным. Джанвард вошел в комнату и коснулся ближнего мужского обрубка. Плоть была теплой. Джанверд отдернул руку, чувствуя как рвото подступает к горлу. Он отступил к двери тоннеля, не отрывая взгляда от содержимого этой комнаты. от живых человеческих обрубков. Глаза его не обманывали. Какое-то движение в дальнем конце комнаты привлекло его внимание. Он увидел группу людей, шествующих между столами, иногда нагибаясь и осматривая тела, изучая трубки. Пародия на врачей, обходящих больных. Джанверт скользнул обратно в тоннель, Незамеченным закрыл дверь и встал, прижавшись лбом к гладкой холодной поверхности. Это были воспроизводящие человеческие части. Он представил себе муравейник, хранящий в живом состоянии эти жуткие объекты для целей бридинга. Мысль о своем теле, подвергнутом подобному унижению, дрожью отдалась в нем. его спину, шею, плечи била мелкая дрожь. Ноги в коленях подгибались, воспроизводящие обрубки. Где-то далеко внизу послышался глухой стук. И Джанверд ощутил изменение давления воздуха в туннеле. Он слышал шлепа небосых ног по полу тоннеля. Они преследуют меня. гонимый ужасом джанвард толчком открыл дверь, прошел внутрь и закрыл ее за собой. Медицинская процессия в этот раз его заметила, но едва успела выразить свое удивление, как сраже с танвардом рухнула на пол. Он побежал сквозь кошмарную комнату, стараясь не смотреть на обрубки. Арочный проход вел из комнаты в большую галерею, полную людей. подгоняемый ужасом джанвард бросился влево плечом пробивая себя дорогу отбрасывая в сторону людей не обращая внимания на смятение и любопытство которое он несомненно возбуждал взбаломученный след оставлял джанвард у себя за спиной взмахи рук не мои выкрики и один странный женский голос зовущие его эй послушай у первого же лифта джанвард оттолкнул кого-то плечом прыгнул в кабину и глядел вниз на обращенные к нему недоумевающие лица пока они не скрылись из его поля зрения в одной с ним кабине находились еще мужчина и две женщины одна женщина могла бы сойти за Фэнси в более пожилом возрасте но более молодая блондинка относилась к типу который почти не встречался в глубинах этого муравейника мужчина полностью лишенный волос с узкимлисьем лицом и настороженным взглядом ярких глаз напомнил джанр тумэри вейла все трое проявляли очевидное любопытство и мужчина пригнулся к нему и втянул носом в воздух то что он учуял очевидно смутило его поскольку он повторил процедуру панике Джанверд направил захваченное оружие на него, провел лучом по женщинам. Они повалились на пол как раз напротив следующего этажа. Женщина с круглым лицом хотела войти, но Джанвд ударил ее в живот и она повалилась настоящих за ней людей. В Следующий этаж лифт прошел спокойно. еще один и еще. Джанвард выскочил из лифта на четвертом по счету этажа, нырнул толпу людей проскочил ее и юркнул в небольшой боковой проход